Глава первая. Штаб-квартира бюро внешней разведки России, кабинет директора бюро. Просторный светлый кабинет, свободно умещающий двадцать человек, а в случае острой необходимости и до тридцати человек. Но по сложившейся практике это помещение не терпит суеты и толкучки. Здесь принимаются решения, требующие вдумчивого подхода, основанного на анализе огромного массива информации, собираемого по крупицам со всех уголков мира. Любое решение, не обдуманно принятое за этим столом, неминуемо влечет за собой провал, за которым стоят искалеченные судьбы конкретных людей и подпорченое н лицо не только разведки, но самого российского государства в целом. В кабинете находится всего два человека: директор БВР и его первый заместитель. Товарищ директор, по поступающей информации, американцы вплотную подошли к нашему агенту Милвусу. Велика вероятность его раскрытия. Сам источник нервничает, просит обеспечить его безопасность, доложил заместитель директора. Что думаешь по этому поводу? С учетом заслуг Милвуса, ценности переданной им информации, а также неизбежного негативного международного резонанса, связанного с его возможным раскрытием, думаю, пришло время выводить героя. Обеспечим ему безбедную и безизвестную старость. Не задумываясь, о т р а п о р т и р о в а л заместитель, по всей видимости, заранее предвидя такой вопрос. Выводить, говоришь? Я понимаю, что за те сведения, которые мы от него получили, наша страна должна построить ему домик у Черного моря из чистого золота, а мы с тобой будем в этом домике ему на бутерброды каждое утро и к руку красную и черную намазывать. Парировал директор. Всегда уравновешенный и не склонный к негативным эмоциям директор явно в данном вопросе имеет свою собственную точку зрения, а это фактически со стопроцентной вероятностью. г а р а н т и р у е т принятие его собственного решения, если у его оппонента не окажется в запасе очень веских контраргументов. Директор встает, подходит к окну, затем поворачивается и смотрит на портрет президента над своим креслом. Редкий случай для нас, когда позаимствованная без разрешения технология была внедрена быстрее, чем у того, у кого мы ее стащили. И это не только благодаря р а с т о р о п н о с т и нашего военно-промышленного комплекса, но и благодаря тому. Что милвуз на той стороне тормозит процесс разработки у них? Директор не спеша садится в кресло для посетителей напротив заместителя. Ты прекрасно понимаешь, что заступившие на боевое дежурство системы позволили выровнять стрелку весов и охладить горящие головы наших главных партнеров. А верховный наконец-то, показывает пальцем на портрет, смог показать жестами этим господам с низкой социальной ответственностью все, что он о них думает. Сергей Евгеньевич, я же не против, но существуют высокие риски. Заместитель не успевает договорить, так как директор перебивает его. Послушай, Дима, ты случайно не з а п о м о н а л где мы работаем? Риски высокие. Здесь он намеренно делает небольшую паузу для того, чтобы его собеседник понял важность каждого произнесенного им слова. А то, что Милвус, непоследний человек в корпорации, которая является основным поставщиком Пентагона по интересующей н а ш ф п к тематике. А то, что бюджет на оборону в Штатах в двадцать раз больше нашего, и в ближайшей перспективе эти негодяи опять придумают какую-нибудь пакость, чтобы снова попытаться перекроить карту мира, и, конечно, без учета наших интересов, закончил директор. Товарищ директор, задача ясна. Задействуем все необходимые силы и средства. Думаю, на эту операцию нужна будет санкция самого. Кивает он на портрет. В пятницу Совбез будет тебе санкция. Лично доложу. Подключаю все, что есть: нелегалов, резидентуры, технарей, деньги. Но чтобы милвуз на ближайшие лет пять-десять сидел там, где он сейчас сидит, и ударным трудом зарабатывал на безбедную старость себе и своим детям. К разработке операции приступаем немедленно. Оперативный замысел доложу завтра, отчеканял заместитель. Давай, товарищ генерал, не подведи. Заместитель встает и направляется к двери. Директор его останавливает. Дмитрий. Слушаю, товарищ директор. Если американцы о т р о в ю т этого крота, то мы с тобой впишем самую черную страницу в историю нашего бюро. Наверное, только в БВР в течение многих лет ее существования сложился особый дух общения, тонкограничащий между официальной и неформальной манерами. И несмотря на эту тонкую грань, каждый сотрудник точно знает, когда, как и с кем можно перейти на более товарищескую манеру разговора. Вот и сейчас. После получения конкретной, более чем серьезной задачи наступил момент, когда можно слегка снизить официальный накал и перейти на дружеское общение и тонкий юмор, которые отвечают бюро в лучшую сторону от некоторых других ведомств, в том числе и силовых. Что-то мне подсказывает, что не в этот раз битва н и конечно, в ы и г р а ю т но за победу в войне мы поборемся. На лице директора мелькает одобрительная улыбка, он дружески машет рукой в сторону заместителя. Заместитель выходит из кабинета, закрывает за собой дверь и уверенным шагом направляется к себе. Именно с этого момента его мозг активирует весь свой потенциал. Из памяти извлекаются сотни успешных уже реализованных операций, не упускаются из в и д а и проколы. Уже смутно вырисовывается план оперативного мероприятия, определяются необходимые силы и средства. А может, эта активность никогда и не снижалась, а только иногда набирала или сбавляла обороты. В любом случае в этот раз разыгрывается очередная крупная шахматная партия, на кону которой стоит очень и очень важный элемент безопасность родины и людей, проживающих на ее территории.